Словно сквозь толщу воды слышу я звонок телефона. Подношу трубку к уху, руки не слушаются, перед глазами пляшет алое марево Кого я могу спасти в таком состоянии? «И вот оно мне надо!» — врывается мне в ухо скрипучий голос, очень знакомый. «За какие-то пятьдесят пачек и ролики. Ой-вей, как под тут по городу езжу. А у меня гастроли срываются, а там неустойки, чтоб вам не есть моцы «И что вы хотите? Я сижу у бассейна, как Ихтиандер». «Феня», — сеплю я. «Фима, да, знаете, и, между прочим, у роликов ваших колеса стерлися». «Что надо?» «Шоколада. Надо мне вознаграждение обещанное. Я Фиону привез в бассейн за дочкой вашей, так что...» «В бассейн?» Словно гнилые листья с деревьев сдувает с меня слабость и желание сдохнуть прямо сейчас. «Она в бассейне?» «Фина нашла варю?» «А мне почем знать? Сейчас отправлю сестру ее проверить». «Ой-вей, старый Фима должен ли вам? Ох, грехи мои тяжкие! Эй, а где девка? Вот же, тут была». «В бассейн!» Ору я, откинув телефон. Тяжелый джип разворачивается прямо посреди оживленной дороги. Награжу охранников, когда найду моих девочек. «Я слышу далекие выстрелы». Опоздал? Невозможно. Я не прощу себя, не смогу жить, если... Бегу, не обращая внимания на боль, рвущую тело, на страх, рвущий душу. Прорываюсь сквозь толпу испуганных людей, несущихся мне навстречу. Умираю от страха. «Папочка!» — Варюша врезается в мой живот, словно маленький болит. «Жива! Она жива! Боль теперь мерцает вспышками!» Там Фи, там и тетенька такая-другая, и папочка. Мама меня нашла, афи спасла. Варя, где Фиона? Она... С ней все хорошо? Фиона... Она меня спасла. Мое сердце перестает биться. Ноги становятся каменными. Я передаю дочь охраннику и с трудом иду туда, откуда звучали выстрелы.